Глава 13. Рай, послушай. Тесл утверждал, что существует не четыре, а пять стихий: вода, огонь, земля, воздух и эфир, подсказал Райнер и поцеловал жену в шею. Но та никак не отреагировала на ласку. Для Лиры Морган в данный момент был важнее дневник принца Агнуса и теория профессора Тесла, чем собственный муж. Мало того, что она проснулась не свет ни заря и сразу полезла в тайник, так ещё и не оценила его подарки. Праздник весны состоялся 3 дня назад, но в связи с трагическими событиями в академии торжество перенесли на ближайший выходной. И Райнер считал, что в субботу до начала весеннего бала можно заняться куда более приятными вещами, чем чтение старых записей. Он растарался украсил комнату цветами, преподнес жене в подарок серьги, которые подходили к ранее подаренному ожерелью. Судя по тому, как супруга небрежно запихнула серьги в пустой ларец, пылившийся на комоде, их постигнет та же участь, что и ожерелье. Забвение. Агнус ссылается на монографию Тесла, но уточняет определение эфира. Тем временем продолжила чтение дневника о Марвел. Профессор утверждал, что эфир первооснова всего, тончайшая всепроникающая энергия, пронизывающая живые и неживые тела. А принц добавляет, что эфир это поле, состоящее не только из энергии, но и времени и пространства. Морган вздохнул, а Арт недовольно зурчал. Кот обосновался в супружеской спальне на подоконнике рядом с чугунной батареей, пребывал в полудрёме и каждый раз вздрагивал от вскриков хозяйки. Райнер же понял, что о поцелуях придется забыть. Он откинулся на подушке, подложил руку под голову и подключился к беседе. «Милая, теория Тессела признана несостоятельной. Скорее, это гипотеза. Что с практикой? В дневнике есть схемы, формулы, расчеты, чертежи?» «Расчетов и чертежей пока не вижу, но я лишь на первых страницах. Здесь обращение принца...» И рассказ о том, как он увлёкся теорией профессора, ответила Марвел и вновь углубилась в чтение. Принц пишет: Тесл непризнанный гений. Жаль, что он сдался, не стал бороться за свои идеи. Но за него это сделаю я. Прежде расскажу, с чего всё началось, и подробно опишу последние эксперименты. Но мой первый опыт произошёл случайно. Я заряжал на крыше замка искусственно созданные накопители. Позже я представлю алхимические опыты по выращиванию кристаллов из сверхпрочного материала. Неужели Агнус всё же создал искусственные кристаллы? Оживился Райнер, приподнявшись на локтях и заглядывая супруге через плечо. Это был бы прорыв. Не понадобятся рудники и маги-поисковики. Можно будет Рай, не перебивай, проворчала Марвел и продолжила чтение дневника принца. Я призвал воздушную стихию. Кристалл наполнился магией. Неожиданно раздался гром, небо рассекла молния. Не знаю, я ли привлёк стихию или эфир сам откликнулся на мой призыв, и найденный в книге Тесла заклинание. Молния ударила в накопитель Но вопреки законам природы он не взорвался, а принял в себя поток мощной силы. Я едва успел запечатать энергию и понял, что нет никакого вопреки законам природы. Для работы с магией эфира нужен прочный сосуд и правильные расчёты. В дальнейшем я вырастил новые кристаллы, используя полную таблицу химических элементов Тесла, а не её сокращённый вариант, который нам предлагают в Белаве. этой же таблицей я пользовался при создании электира жизни. Увы, цели пока не достиг, но изобрел несколько уникальных антидотов, способных активировать жизненную силу. Но самое большое достижение — это создание артефакта нулевого стандарта, способного сгенерировать эфирные вихревые кольца и управлять магнитным полем. Позднее я осознал, что что энергия, извлечённая из эфира, может не только заставить работать самые сложные механизмы, но и переносить объекты на расстояние или полностью разрушить. К подобному результату я пришёл не сразу. Когда только начал проводить опыты, в мой столичный особняк зачистили как представители учёного совета, так и полицейские. Кто-то из слуг шпионил и доносил о моих изысканиях. Пришлось построить тайник чтобы до расчетов никто не добрался, и лаз, чтобы у нас с Ливией была бы возможность сбежать. Позже мы с женой переехали на остров, поменяв прислугу. «Дорогой сын, ты еще слишком мал, чтобы я мог тебе обо всем рассказать, но я опишу свои эксперименты. Надеюсь, когда-нибудь ты продолжишь дело всей моей жизни». «Дорогой сын?» — удивился Райнер. а полицейские утверждали, что Агнус обвинял жену в измене и не взлюбил сына, поэтому отселил их в башню. Марвел пожала плечами и перевернула страницу, продолжая зачитывать обращения принца Агнуса. «Переехав на остров, я приобрел репутацию отшельника и даже безумца, и теперь вельможи обходили мое жилище стороной. Но должен честно признаться, Главная причина, по которой я увлёкся теорией Тесселя и забрался в такую глушь, болезнь моей драгоценной Ливии. Замок Вайсбери стал нашим спасением и убежищем. Здесь я переделал подземелье под алхимическую лабораторию. В ангаре собирал кое-какие механизмы. Но людское любопытство взяло верх, и спустя время слуги стали выказывать неумеренный интерес к моему увлечению алхимией и механикой. а в моё отсутствие наведываться в подземелье. Мне пришлось приспособить под секретные эксперименты, комнаты в самом замке, а семью поселить в соседнюю башню. Ведь опыты были небезопасны. Да и болезнь Ливии так было легче скрыть от слуг. О новой лаборатории знала лишь жена, мой помощник Читер, да ещё один работяга-плотник, который за хорошее вознаграждение согласился помогать. Ведь построить столь сложный механизм в одиночку не представлялось возможным. Он же принял добровольное участие в опытах. Боюсь, это слишком сильно сказалось на его здоровье. В дальнейшем для экспериментов я решил использовать механические куклы. Марвел перевела удивлённый взгляд на мужа. Она не знала, что её поразило больше. То, что теория Тессела подтвердилась и Агнус всё-таки создал уникальный артефакт нулевого стандарта, или то, что он так тепло отзывался о жене, хотя слуги утверждали, что принц был тираном и мучил супругу. Во всём этом Марвел собиралась разобраться. Может, скелет в лаборатории есть тот самый плотник, добровольно согласившийся на опыты, догадался Райнер. Хорошо бы ещё раз посмотреть показания слуг, предоставленные Берком. Что-то я не помню в штате никакого плотника. Или в той кабине останки молодого лакея, который получил расчет, но остров так и не покинул. О нем говорил Поповский, предположила Марвел. Заметив, что жена отвлеклась от чтения на разговор, Морган забрал из ее рук дневник и положил под подушку. А сам притянул Марвел ближе и принялся покрывать шею поцелуями. Декана Моргана, безусловно, очень волновали опыты принца Агнуса, но раскрасневшаяся супруга в тонкой сорочке в данный момент волновала его куда больше. Нужно бы навестить библиотекаре в Вольпе и почитать о профессоре Тесселе, а лучше изучить его монографию и запрещенные в Белове книги. Марвел проговаривала вслух список дел, рассеянно отвечая на поцелуи мужа. А он никак не желал говорить на серьёзные темы и отвлекал жену. Арт благоразумно уткнулся мордой в подоконник, делая вид, что спит. А Райнер наконец заставил жену забыть и о Тесселе, и о тех опытах, что занимали её воображение. К сожалению, в этот момент входная дверь сотряслась от громкого стука. "Кто ещё принесло?" рыкнул Морган. Марвел хихикнула, глядя на то, как растрёпанный муж поспешно надевает халат и решительно направляется к двери с явным намерением поколотить несданного гостя. Райнер прикрыл дверь спальни, а спустя несколько секунд в коридоре раздался встревоженный голос Фредерика Эштона. Как хорошо, что вы уже проснулись. Пожалуй, позавтракаю у вас. Судя по шагам, гость прошёл в гостиную, а Марвел вспомнила, что Рай как раз обещал принести им завтрак в постель, но отвлекся на чтение дневника и поцелуи. «Вообще-то у нас с женой были другие планы на утро. Почему ты не позавтракаешь у себя?» — с раздражением спросил Райнер. «Из-за Лиры Грин», — честно признался Фредерик и зазвенел посудой. «Она приглашала меня на совместный завтрак, а когда я не ответил на стук, пригрозила открыть дверь своим ключом. Видите ли, она беспокоится о моём самочувствии. В общем, я сбежал. Согласился бы на предложение, проворчал Морган. Готовить она не умеет, закупается в кулинариумах, так что риск отравления минимальный. Не в этом дело, возразил Фредрик Эштон. С ней же совершенно ни о чём говорить. Прошлое наше чаепитие я едва высидел. Представляешь, я ей рассказываю о новом двухпоршневом двигателе, а она мне какой-то сапфировой афиши, которую я почему-то ей должен подарить. Не афиша, а афиш, фыркнул Райнер, поправив друга. Это крупная брошь для Да какая разница, для чего? Меня это совершенно не волнует. Фредерик понизил голос, а Марвел с Артом прислушались. Знаешь, Рай, у меня такое чувство, что Лира Грин меня преследует. Только не возьму в толк зачем. Кот фыркнул, Марвел рассмеялась, уткнувшись лицом в подушку, а Райнер совершенно серьёзно предположил: "Может, ты ей нравишься? Или ей стало скучно, вот и заходит по соседски, как я раньше заглядывал к тебе. Её комната теперь находится напротив твоей." Но она не ты, и даже не Леканов, и не адепт старшекурсники, с которыми можно обсудить механизмы и приборы, возмутился Эштоф. Пожалуй, я лучше отсижусь у вас. Да и чертёж новой модели амфибии на всякий случай захватил. Как раз обсудим, пока твоя Марвел спит. Что ж, давай по завтраку, Энфред. Потом отнесу завтрак Женей и пойдём в кабинет. Марвел довольно улыбнулась. Она может позавтракать и позже, а сейчас есть более интересное занятие. Она достала из-под подушки дневник принца Агнуса и с предвкушением углубилась в чтение, уподобляясь Арту, когда тот с жадностью набрасывался на любимые лакомства. Вечером территорию академии было не узнать. Аудитории первого этажа учебного корпуса и холл студенческого общежития утопали в зелени. Яркие цветочные гирлянды украшали серые стены, на полу в кадках стояли пушистые низкорослые кустарники. В корзинах и вазонах красовались цветы. Мрачный замок играл красками, словно в склеп ворвалась сама жизнь, сочная, наполненная весенним ароматом и радостным смехом. Адептки нарядились в яркие платья и были похожи на редких птиц, прилетевших в Айсбери из южных стран. В парке на причудливо подстриженных шапках деревьев закрепили искусственные цветы, которые трудно было отличить от настоящих. На ветвях развесили бумажные фонарики со световыми кристаллами в сердцевине. Вечер сменил день, и газовые фонари, возвышавшиеся вдоль дороги, тускло мерцали. В центральной части парка на лужайке возвели деревянную сцену. На неё поднялись ректор с деканами и сооснователями академии. Речь Магнуса Стерлинга была пронизана горечью утраты. Он выразил соболезнования близким и друзьям магистра Сухинина. Приветствующие почтили память преподавателя минутой молчания и запустили в вечернее небо чёрных воздушных змей. Те взмахнули бумажными крыльями, покружили над замком и растворились в темноте. После ректора слово взял декан Морган. Он говорил об учебных планах, дисциплине и не забыл поблагодарить Финиру Пламс и Бруно Арманьяка за организацию торжества. В конце выступления Райнер объявил о свадьбе с Марвел. Студенты захлопали, кто-то одобрительно засвистел, зажглись фейерверки, раздались взрывы от хлопушек и мелкие блестки заискрились в воздухе, оседая на траву. Так студенческое сообщество поздравило молодоженов. Фредерик Эштон, завершая выступление основателя академии, напомнил будущим выпускникам о распределении в конструкторское бюро и монофактуры и пожелал защитить дипломную работу на отлично. На этом официальная часть завершилась. К радости адептов и преподавателей начальник полиции Дюршак с советником Аткинсом отказались от ранее заготовленных наставлений. Ректор приказал всем веселиться, заметив, что весна олицетворяет саму жизнь, а значит, приветствовать ее нужно улыбками и смехом. Для студентов по всему парку расставили высокие тумбы с графинами, наполненными пуншем, в окружении легких закусок и десертов. Заиграла веселая музыка, молодежь разбилась на группки и разбрелась по лужайке. А преподаватели и члены попечительского совета Прошли к одной из беседок, где для них накрыли стол. Заметив Ликанова в компании Эрика, Марвел удивилась. Глеб так увлёкся беседой со старым другом, что позабыл пригласить Марину, с которой в последнее время часто общался. Зато ректор Стерлинг сел рядом с Анорией и придерживал её за локоть, словно боялся, что та сбежит. Рядом с Лирой Стерлинг находился её брат Герман Пирс. К компании ему составила студентка-старшекурсница с факультета алхимии. Герман коротко кивнул Марвел и тут же отвернулся к своей даме. Видимо, Пирс не желал чувствовать себя брошенным возлюбленным, а может, он не мог долго находиться в одиночестве. В любом случае Марвел была рада, что Герман быстро позабыл о своём увлечении Адеттой Вольч и легко нашёл замену. Райнер, мы давно не виделись. Ты сильно изменился. Плохо выглядишь, раздался мелодичный женский голос. На другом конце стола Марвел заметила советника Аткинса. Рядом с ним сидела полная дама в бордовом платье с сочными вишнёвыми губами и таким же ярким пером в тёмных волосах. Именно эта незнакомка и обратилась к Леру Моргану. Хотя нет, незнакомка она не была. Даже спустя столько лет сходство с портретом из кабинета Райнера было очевидным. Рядом с Аткинсом сидела его супруга и сводная сестра декана Моргона Изабель. Добрый вечер, Лира Аткинс. Виделись мы 3 года назад, и вы выглядите прекрасно, помедлив, ответил Райнер. К даме он не подошёл, чтобы облабызать ручку, а чуть поклонился в приветствии. Советник Аткинс скривился. то ли услышав голос декана, то ли распробовав кусок мяса, который положил в рот, а вот его жена засияла. Щеки зарумянились, губы тронула кокетливая улыбка, в глазах появился блеск. Но переведя взгляд на Марвел, она, как и Лэр Аткинс, недовольно поморщилась. "Это твоя жена? Поздравляю, молоденькая". "Благодарю", сухо ответил Райнер. Марвел стала любопытна, с чем именно поздравляет сводного брата бывшая возлюбленная. С женитьбой или с тем, что избранница молода? Новоиспечённая Лира Морган не сдержалась и взяла мужа под руку, демонстрируя сопернице, что декан прочно занят. "Я так понимаю, твоя жена чужестранка и не аристократка", поджала губы Изабель, рассматривая Марвел. "И нет. «Я ошиблась. Не такая уж она и молоденькая». «Это никуда не годится», — проворчал Аткинс. «Брак преподавателя со студенткой считается дурным тоном». «Но теперь хотя бы понятны причины, по которым вы, Лер Морган, протежировали адептку Уэлч на должность магистра». Райнер сделал шаг вперед, но Марвел тут же сжала его руку, останавливая. Таким людям, как советник, ничего не докажешь, а тратить на них время и нервы себе дороже. Морган поцеловал жену в ручку, а Марвел заметила, как зло на них посмотрела Изабель. Что ж, в своё время она сделала свой выбор, а Райнер сделал свой. Потанцуем, спросил он. С удовольствием, кивнула Марвел и последовала за мужем. Рай, куда же вы? Послышался крик декана Эштона. В его голосе сквозило отчаяние, но это и не удивительно, ведь к нему подсела Лира Грин, а её отец направлялся к столу и довольно улыбался. "Танцевать", отозвался Морган. "Не уходите", занервничал Эштон, но Марвел с Райнером его уже не слышали. Они присоединились к студентам, кружившим в танце под звуки глюкофона и флейты. Райнер залюбовался женой. Платье она выбрала скромное и закрытое, но янтарного цвета шёлк прекрасно подходил к цвету глаз и подчёркивал рыжину волос. Красоту Марвел отметил не он один, но на все комплименты Лира Морган лишь улыбалась и благодарила подружек с факультета алхимии за советы и чудесные алхимикаты, волшебным образом изменившие внешность скромной адептки. Райнерт знал, что это заслуга природы. Тёмный парик и грим, которые Адептка использовала в работе детектива, остались в прошлом. Спасите! Это девица меня преследует, а министр Грин уже упомянул о свадьбе. Фредерик поспешил к друзьям, как только Лулу на секунду отвлеклась от своей жертвы. Это ещё хорошо, что нет мамаши Грин. "Эта дама заставила бы вас прямо здесь произнести брачные клятвы", пошутила Марвел, но осеклась, заметив, как побледнел Эштон. "Фред, в браке нет ничего ужасного", попытался успокоить друга Райнер. "Я осознаю, что эта трагедия когда-нибудь коснётся и меня, но только не в лице Лиры Грин. О нет, она опять приближается. Спасите!" взмолился Дикан Эштон, прячась за спину Райнера. А знаете, что Лер Эштон? Пригласите на танец Марину Новак с факультета алхимии, предложила Марвел. Зачем это? Напрягся тот, выглядывая из-за плеча друга. Во-первых, Лира Грин поймёт, что у вас есть другая симпатия, объяснила Марвел, деликатно подбирая слова. Возможно, тогда Лулу перестанет приглашать вас на завтраки и намекать на свадьбу. Адептка Нолок Уж точно после танца и разговора не потащит вас под винец. А ещё с Мариной есть о чём поговорить. Вы же знаете, что тот особый сплав железа, которым обшит корпус заплатки, её изобретение. Да-да-да. Прищурился Эштон. Мы как раз продумываем обшивку новой скоростной амфибии. Эштон сорвался с места и направился к Марине, которая стояла возле столика в одиночестве. и подтягивала пунш. Декан схватил девушку за руку и потащил в круг танцующих. Марина была слегка ошарашена подобным поведением преподавателя, но, кажется, быстро пришла в себя, вступая в увлекательную беседу. А главное, теперь она не чувствовала себя брошенной. Её прежний кавалер, магистр Леканов, слишком увлёкся разговором с Эриком и позабыл и о даме, и о празднике. Безусловно, Марвилл была рада за Фрайберга. Он приходил в себя, общался с сокурсниками и друзьями. Увлекающуюся натуру Глеба Леканова она тоже знала. Если Эрик завёл речь о любимом детище, за платки беседа могла продлиться и 2, и 3 часа. А вот за Марину стало по-женски обидно. Нет, с родственством Марвел заниматься не желала, просто хотела помочь друзьям. Она отметила, как Фредрик Двигаясь не в такт, что-то с жаром доказывал спутнице. А Марина, не замечая ни ловких движений декана, спорила с ним. Спорила и улыбалась. Позже к музыкантам и танцующим присоединились приглашённые артисты. Девушки в разноцветных, блестящих платьях и с цветами в волосах напоминали лесных волшебниц, о которых говорилось в местных легендах. Движения танцовщиц были просты, И в то же время грациозны. В конце их танца поляну озарили световые гирлянды, пришедшие на смену бумажным фонарикам, а дивных плесу не вскорь сменили огненные мастера. Четверо мужчин встали на значительном расстоянии друг от друга. В их руках одновременно вспыхнул огонь, пламя устремилось ввысь, даря восторженным зрителям свет и тепло. Артисты были облачены в чёрные одежды и маски. Возникла иллюзия, что огнём повелевает невидимый кукловод или сама тьма. Умелыми движениями жонглёры управляли стихии, переплетая красные нити из пламени и образуя куб, за границы которого невозможно выйти. А в воздухе над поляной возникали удивительные животные. Студенты с восторгом рассматривали диковинах огненных птиц и единорогов. рыжих лисиц и жёлтых лошадей, из-под копыт которых вылетали искры, превращаясь в цветы и звёзды. Позже каждый из артистов продемонстрировал своё мастерство. Один из мужчин умело жонглировал несколькими факелами, подбрасывая и переворачивая их. Марвел подошла ближе, чтобы лучше рассмотреть представление. Она уловила напряжённую улыбку на лице артиста. осознав, что для него игра с огнём не удовольствие, а всего лишь работа. Пройдя дальше, она остановилась возле второго жонглёра. Он с лёгкостью управлял длинным жезлом, на концах которого горело пламя. Огонь очертил круг, и ярко-рыжее колесо завертелось с огромной скоростью. В центре иллюзорного круга находился человек. Он сливался с темнотой и позволял огню править. Этот артист упивался представлением. Он боготворил пламя, и стихия отвечала взаимностью. К Марвел подошёл муж, и они отправились к третьему исполнителю. Тот заглатывал пламя, а спустя секунду выдувал. Огонь был похож на древнее существо, которое с рёвом пытается поглотить юных дев. Студентки с визгом отбегали от преследующих их искр и громко смеялись. Юнши у люлюк ле и догоняли беглянок удивительно но в руках четвёртого мага марвел не заметила никаких приспособлений ни факела ни жезла огонь исходил из ладоней образуя бело-жёлтые шары они разгорались ярче поднимаясь над головой и кружа а затем вновь оседали на ладони рассыпаясь искрами вниз и сползая по траве огненными змейками Марвел почувствовала, как её стихия пробуждается. Она вздрогнула от внезапной догадки, а Райнер обхватил жену за плечи, прижимая к себе. Замёрзла. В начале весны в Айзберге ещё холодно. Пойду, принесу тебе плед. Муж ушёл, а Марвел, оставив жонглёра в окружении поклонниц, направилась вглубь парка к дальней беседки, тускло подсвеченной фонарём. Вдоль дорожки стояли железные бочки с разожжённым огнём, от них веяло теплом. Магия Марвел не отозвалась на это пламя, как минутами ранее откликнулась на стихии уличного жонглёра. Догадка вызвала удивление. Тот мужчина, Огненный Мак. Это ведь такая редкость для Белавии. Ни один стихийник не будет понапрасну растрачивать свой дар на подобное представление, хотя это наиболее лёгкий способ заработать Если бы этот маг обратился в гильдию сыщиков, наставник наверняка предложил бы ему работу. В следующий миг Марвел почувствовала опасность. Жар опалил спину и руки. Она едва успела отскочить в сторону, а пламя прогудело мимо и столкнулось с препятствием. Бессетка вспыхнула. Огонь затрещал, проворно подбираясь к крыше, а Марвел резко обернулась. схлестнувшись взглядом с противником. Его губы искривились в усмешке. На ладони жонглёр держал огненный шар. Марвел окончательно убедилась, что интуиция не обманула. Мужчина был магом огня, как и она. А ещё бывшая сыщица рассмотрела чёрную одежду, которую обычно носили наёмники гильдии, и высокие сапоги, в галенищах которых обычно прятали ножи. В потайных карманах сюртука, скорее всего, лежали пистоли, а в обшлагах были скрыты острые лезвия. Марвел и сама пользовалась подобным оружием, когда отправлялась на опасное задание. Поразмыслить над тем, как убить Ца из Эльхаса, оказавшись на территории академии, было недосуг. Они с наёмником стояли возле горевшей беседки, словно хищники, ожидая, кто первый нападёт. Медлить было нельзя. Потому что пожар уже заметили, и к ним приближались студенты. Марвел первой нанесла удар с единственной целью спугнуть убийцу. Раскалённый шар приблизился к противнику, но не ранил. Мужчина подставил ладонь, умело отражая удар, а жёлтые искорки закрутились вихрем в воздухе, принимая очертания огромного огненного змея. Чудовище направилось к Марвел. Раскрывая пасть с намерением поглотить свою жертву, бывшая сыщется вовремя выставила защиту, и огонь лишь лизнул траву возле ног. В следующую секунду она услышала крик края, а мощный поток воздуха врезался в гигантский столб огня, рассыпая его на искры. К ним уже подбежали студенты и охранники, они замечен странным образом исчез растворившись в толпе. Райнер сжал супругу в объятиях. Несколько студентов направились к беседке, и Марвел почувствовала, как её щёк касаются брызги. Водные маги призвали стихию, пытаясь потушить огонь. А вскоре подоспел и комендант Лерк с охранниками. Они тащили вёдра с водой и баллоны с пеной. Супруги Морган отошли подальше от места происшествия и вместе с прочими участниками наблюдали за тем, как тушат беседку и кроны соседних деревьев, на которые перекинулось пламя. Вскоре было всё кончено. Лишь ветер разносил запах гари, и неровным гулом раздавались встревоженные голоса. Если бы на месте жонглёра был не ликвидатор из гильдии, а кто-нибудь другой, Марвел давно бы бросилась в погоню. Но наёмник из Эльхаса слишком опытен, чтобы попасться. Что случилось? спросил Райнер. Он напал на пол ны тебя Вопрос расслышал начальник полиции Дюршак, который стоял неподалеку от супругов. «Фу, скажете тоже. Да этот артистишка хотел поразить вашу жену умениями. Вот и поразил. Огнем беседку с деревьями». «Срочно найдите этого недоделанного огненосца, испортившего нам праздник», приказывал кому-то Берг и косился на Лера Аткинса. Тот, взяв жену под руку, торопливо покидал поляну и парк. «Кто договаривался с труппой? Где главный?» — рычал комендант Лерк, демонстрируя руководству вовлеченность в расследование. «Я руководитель». Марвел увидела, как к коменданту подходит приятный молодой человек в темной одежде. Маску он держал в руке. Это был один из огневиков. Марвел вспомнила его». Несколько дней назад мужчина приезжал в академию и договаривался с деканом Пламс о представлении. "Этот фокусник был вашим человеком?" строго спросил Дюршак. "Не совсем", голос мужчины дрогнул, он явно нервничал. Постоянный артист труппы "Мастер огня" неожиданно покинул нас, очень подвёл, ведь представление рассчитано на четырёх огневиков. Да и в договоре с академией были прописаны условия. Нам грозила неустойка. Ближе к делу, рыкнул на него начальник полиции. Марвел внимательно всслушивалась в рассказ, думая и анализируя. Наш новый огневик Жан появился 2 дня назад и предложил свои услуги. Он профессионал, с огнём управляется ловко, лучше любого из моих артистов, пояснил ответчик, а Марвел невольно улыбнулась. Разумеется, стихийный Мак управлялся с огнём гораздо лучше, чем жонглёр. Дальше что? Не успокоился на этом начальник полиции. Я предложил ему присоединиться к нашей труппе и принять участие в выступлении. Уплыл, перебил мужчину запыхавшийся охранник, подбежавший к дюршаку. На этой посудине прибыли актёры. Можно попытаться догнать «Я поеду на Амфиболосе», — вызвался магистр Ликанов. «А я поведу Батискафер», — одновременно предложили Эрик и Пирс. «Лярк, берите своих людей и следуйте с Ликановым. Постарайтесь догнать хулигана», — приказал Дюршак. «Лира Морган, так что же все-таки произошло?» Вкратчивым голосом поинтересовался и Карберг. «На вас напали? Или это была случайность?» Недоразумение. Салгала Марвел потому что правду сказать не могла, пока сама не разберётся, что к чему. Лерджершак прав, этот джанглёр хотел меня удивить, но не справился с огнём. Стол пламени нечаянно задел беседку, и она тут же воспламенилась. А я что говорил? На корале сел и испугался и сбежал. Додуктивный метод меня ещё ни разу не подводил. Хорохорился дюршак. «Да найдём мы этого актёришку, всех опросим, составим описание внешности. Нечего разводить панику, продолжайте веселье, но желательно без этих ваших факелов». «Вот и ладно», — поддержал предложение начальника полиции ректор, а студенты одобрительно загудели. Магнус Стерлинг взмахнул рукой в сторону сцены, заиграла громкая музыка, адепты и преподаватели вернулись на поляну, а охранники рассредоточились по парку. Дюршак взял под руку недовольно ворчавшего Берка, что-то тому объясняя. Глава тайной службы то и дело оглядывался на Марвел, словно не верил, что произошедшая случайность. «А теперь рассказывай правду», — строго проговорил Морган, когда они, наконец, остались в одиночестве. «Кто это был?» В отличие от охранников и студентов, Райнер видел, как ликвидатор напал на жену. Врать было бесполезно, да Марвел и не собиралась. Пройдя вперёд по тропинке и убедившись, что поблизости никого нет, она во всём призналась, поведав не только о сегодняшнем нападении, но и о наезде пары делижансов в столице. Морган слушал рассказ и хмурился. Ты уверена в том, что это был наёмник гильдии? Абсолютно. Допустим, сегодняшний случай можно объяснить. Наёмник всё просчитал, устранил или подкупил мастера огня? чтобы устроиться в труппу и на празднике тебя подкараулил. Но откуда наёмник узнал, что ты будешь во дворце, и если люди Алитара тебя похитили? Удивился Райнер. Супруги уже направились в сторону общежития. Для Четы Морган праздник закончился. Добравшись до гостиной, устроившись на диване, молодожёны продолжили беседу. Давай рассуждать логически, предложила Марвел. Наёмник вполне мог заплатить кому-то из рабочих на причале, чтобы тот следил за мной. Я бы так и поступила. Асвидомитель увидел, как я села в амперский дирижабль и сообщил наёмнику. Не трудно догадаться, что условно приземлится в дворцовом Эленге. Ликвидатор последовал за мной в столицу и ждал. Уверена, если мы расспросим диспетчера местного городского причала, Вы с ним, что там все эти дни находился неприметный частный дирижабль из Эльхаса. Хорошо, я допускаю, что наёмник заранее прибыл в Асбери и получал информацию через осведомителя. Но в столице ему бы понадобилось время, чтобы нанять пару джипанс, выследить тебя. С возможностями гильдии это несложно, возразила Марвел. В столицу наёмник мог прилететь одновременно с нами. Дирижабли у гильдии быстры. А чтобы нанять пара делижанс много времени не требуется. Члены гильдии всегда знают, к кому обратиться. Вспомни нашу поездку в Ингвельд, всё было организовано быстро и на уровне. Эта гильдия меня одновременно восхищает и пугает, нахмурился Райнер. Но если со слежкой всё более-менее понятно, то кто заказчик? Неужели Алетар? Я немедленно отправлюсь. Рай, успокойся. Судя по всему, наёмник следил за мной ещё до того, как состоялся разговор с Алитаром. Неужели убийца наняла твоя мачеха? удивился Морган. На днях адвокат сообщил, что она не пошла на мировое соглашение. Нет. Не станет леди Краст обращаться в гильдию. Марвел покачала головой. Скорее она сэкономит и наймёт какого-нибудь бродяжку. А вот мамаша Грин пойдет на многое, расчищая дочке путь. Хотя мне казалось, они потеряли к тебе интерес. Лулу теперь преследует декана Эштона. С Эштоном может быть ход для отвода глаз. Да и вдова Краст не поскупится, если в нее будут отбирать дом. Элитар мог все спланировать заранее. Сперва тебя припугнул, а потом пошел на крайние меры. Резонно заметил Райнер. Нанять ликвидатора способен каждый из них. Только как вычислить заказчика и главное, как это остановить. Морган поднялся с дивана и принялся расхаживать по гостиной, нервно сжимая и разжимая железный кулак. Арт, взгромоздившись на подоконник, с напряжением наблюдал за хозяином и тревожно шевелил ушами. Марвел прикусила нижнюю губу и прикидывала в уме разные варианты. Разговаривать с ними бесполезно. Даже если кто-то из них виновен, они не признаются, сделал заключение Райнер. Я завтра же отправлюсь в Альхас и выкуплю у наставника договор тем самым остановив убийцу. Марвел сильно сомневалась в том, что наставник назовёт имя заказчика. Во всяком случае, прежде подобного не случалось. Правда и жертва никогда не обращалась в гильдию. Потому что после встречи с ликвидатором никто не выживал. Марвел подскочила с места. Вот что её насторожило. Ликвидатор никогда не ошибается. Если бы он хотел убить, сделал бы это хладнокровно и быстро. А ведь ей сразу показалось странным, что в том проулке водитель в последний момент свернул. Настоящего убийцу ничто бы не остановило. Вот и сейчас Наёмник дал ей время почувствовать жар огня, прежде чем нанёс удар. Он медлил, словно о чём-то предупреждал. Поедем в гильдию вместе. Но не завтра, а чуть позже. Марвел подошла к супругу и нырнула в его объятия. Почему позже? Промедление опасно. Вряд ли меня хотели убить, только запугать. Ликвидатор не ошибается. поделилась загадкой Марвел. Но с наставником нужно поговорить. В Эльхас отправимся в следующие выходные, а пока закончим работу для Берка. Хорошо. Нехотя согласился Рай и крепче обнял жену. Но все эти дни ты будешь находиться под моим неусыпным контролем. Из академии ни ногой. Не позволив жене возразить, Райнер её поцеловал. А Марвел и не противилась ни поцелую, ни излишней заботе. Пасть жертвы ликвидатора Лира Морган не желала. Она собиралась жить с мужем долго и счастливо. Да и впереди столько дел. Нужно прочитать дневник принца, вернуться в лаборатории, чтобы разобраться с назначением на одних приборов, а ещё зайти в библиотеку Клерру Вольпи и поискать кое-какую информацию о Тесселе. Теория профессора как и опыты Агноса её заинтересовали. Но куда больше мучил вопрос, что же на самом деле приключилось с принцем и его супругой?